Одна из первых автострад в Европе, пролегшая на высоте не более 800-900 метров над уровнем моря, она была извилистой, неровной, опасной. Уже на выезде из города нескончаемый поток грузовиков, а дальше приостановленные на время холодов дорожные работы, замедляли движение. Гололед же делал дорогу вообще труднопроходимой. Чтобы увидеть хоть что-то, кроме тумана, Жюльен сел рядом с Джину, который ему серьезным тоном сообщил, что это место смертников. Всю поездку Джину только и говорил, что о несчастных случаях, авариях, обвалах, словно весь путь от Н до П, был сплошь отмечен трагедиями. Вот здесь автобус налетел на скалу, свалился под обрыв, где и разбился на глубине ста метров. И там обрушился свод туннеля, похоронив под собой трех американцев в автомобиле, взятом на прокат. На поезде было не менее опасно. Джино показал место, где из-за оползня обвалилась целая насыпь, и три вагона, упав, раздавили домик путевого обходчика. Пятнадцать жертв. Джино вел быстро, часто нажимая на тормоз. Дорогу то и дело преграждали грузовики, у которых что-то не ладилось, И Жюльен подумал, что ехать в Пай зимой — рискованное затерие. И кем бы ты ни был, водителем грузовика или консулом, нужно быть сумасшедшим, чтобы отважиться на нее. Когда они въезжали в расположенные на равнине пригород, день подходил к концу, и Жюльен уснул. Проснулся он внезапно. Машина остановилась. Вокруг был настоящий город». Стоящее на улицах оживление, освещенный вход в кинотеатр рядом с отелем, швейцар, который уже бросился ему навстречу, и даже продавец каштанов, все это сразу же составило такой разительный контраст с мрачным, нелюдимым спокойствием энских вечерних улиц, что кровь прилила к вискам Жильяна. Было только шесть часов, но вечер уже наступил. Витрины магазинов сверкали теми же огнями, что в Париже или Леоне, Бордо, даже Лиможе или Берегио, которые тоже являются настоящими городами. И Жюльен, чья встреча с консульским агентом была назначена на восемь, решил, не поднимаясь в номер, прогуляться. Он находился в центре торгового квартала. Перерезанного широкими проспектами, Созданиями, не представляющими исторической ценности. Это успокоило Жюльена. Он набрел на настоящую книжную лавку в настоящей торговой галерее. Вошел туда, полистал альбом, и продавец не кинулся к нему с расспросами. Затем зашел в кафе, где подавали не шоколад со сливками или обжигающий чай в стаканах, но апперитивы и кока-колу. При виде незнакомой толпы студенческой молодежи, Влюбленных парочек, целовавшихся прилюдно, его внезапно затопила волна симпатии и дружелюбия, так мало похожих на полную недоверие и сдержанность, одолевшую его по отношению к молодым людям в кафе Ривали. Те принадлежали к миру, где для него не было места. Среди этих он облетал родное, привычное, вплоть до манер и лиц, с чем, казалось, распростился навсегда, приехав в Вен. Какое-то время он рассматривал окружающих, и улыбка, адресованная ему молодой женщиной, которую сопровождал мужчина моложе Жюльена, еще больше убедила его, что приехав в П, он вернулся на планету, которая просто-напросто именуется Землей. Со своими шестью столетиями истории, искусства и культуры Н. был мертвым городом, где ему предстояло уснуть где-нибудь между двумя батареями в номере пансиона Беатрис или в комнатушке, служившей ему рабочим кабинетом во дворце Сарока. Он еще побродил по улицам. И все, начиная от проигрывателя автомата в самой обыкновенной забегаловке до ватаги парней в кожных куртках и закусочной с освещенными неоном витринами, вызвало в нем тоже чувство. Он обрел не только жизнь, но и то, что для него, человека культуры, являлось привычной средой Обитание. Вечер в компании Леона Бонди, сотрудника консульства, окончательно перенес его в иное измерение, что было не более и не менее, чем грубым слепком всего его прежней жизни. После доброго ужина, как выразился и не без оснований Леон Бонди, в своего рода пивной, смахивавший скорее на рестораны «Липп» или «Бальзар», чем на типичный местный ресторан, они очутились в баре, где проговорили далеко за полночь. И они на приглушенный свет и синие пиджачники, наблюдающие за походкой продавщицы сигарет, отложив в сторону поднос с Мальбору, и Стивизент, она принялась исполнять номер стриптиза. Впрочем, бар так и назывался Блуспот, «Синяя точка», И посещали его деловые люди, банкиры. Банди был сорокалетним мужчиной, с уже посидевшей головой и безукоризненными манерами ответственного чиновника среднего уровня.